Глава 6. Следующие несколько дней я откровенно бездельничал. Генерал впрягся капитально и тянул весь ввоз сам. Иногда припахивая профа, Юрия и еще нескольких человек. Подготовка к пресс-конференции шла своим чередом. Леонид работал с пресс-службой президента. Генерал встречался то с директором ФСБ, то с президентом, то еще с кем-то, но меня не дергал. И каждый вечер мы все вместе встречали из капсул своих помолодевших товарищей. Организацией их первого вечера в новой жизни занимались другие. Новую мужскую базу для разврата спец построил, так что делать мне было нечего. Зато Женька была на расхват. Каждый день, иногда с самого утра, наши женщины утаскивали ее в свой халявный супербутик, где Женька просвещала их в вопросах современной моды. Причем присутствовали при этом практически все наши женщины, а не только самые новенькие. Кстати, меня здорово удивило, что не только большинство замужних женщин, но и немало одиноких не превратились в секс-бомб и не стали копиями звезд мирового экрана. Татьяна, взяв себе стопроцентную внешность Мэрилин Монро, оказалась в единственном числе. Нет, в обликах некоторых других женщин просматривались черты известных красавиц, актрис, но именно что только просматривались. Просто эти женщины слегка напоминали экранных див, не более. Впрочем, пока из 159 наших женщин, 63 еще находились в капсулах. И какую внешность выбрали они, еще неизвестно. На третий день моего безделья Женька сказала, что с ней хочет встретиться мэр их городка. Он вчера приезжал к ним домой не сам, а в свете губернатора, нанесшего визит ее родителям. Ага, значит, Губер быстро сориентировался, чьи в лесу шишки, а, возможно, получил накачку сверху и поспешил заверить Женькину семью в почтением почтении и готовности решить любые их проблемы. А Мэрин, задержавшийся после ухода высокого начальства, слезно умолял родителей Женьки устроить ему встречу с ней, Причину, правда, называть не стал. «Спец», – спросил я. «Ты в курсе, что ему нужно от Женьки?» «В курсе, босс. Он понял, что его сынок стал засранцем потому, что неподобающе вел себя с Евгенией. Теперь хочет вымолить для него прощение». «Так сынок, что, до сих пор...» «Конечно, босс. Команда отменять его... Э -э -э, Расстройство желудка не было?» «Хм, я что-то не помню, чтоб давал команду делать из него засранца на постоянной основе. Ты сам прекрасно справился». «Напомнить, босс?» Че напомни, первый раз тогда на улице ты обошелся без меня и позаботился, чтобы записи попали в интернет. А я уж потом подключился, чтобы Женьку обезопасить. А теперь тебе вдруг потребовался приказ. А впрочем, черт с ним. Сходим, поговорим с Мэрином. Все равно делать нечего. Тут и без меня генерал прекрасно справляется. Вечером после очередной встречи наших товарищей из капсул Женька позвонила домой. Предупредила родителей, что мы сейчас будем. Пусть звонят мэру, если он хочет увидеться. Через десять минут спец открыл портал в ее комнату. И мы шагнули прямо в объятия ее отца. В переносном смысле, конечно. Просто он поджидал нас, сидя на диване в ее комнате. «Сашка!» – закричал он, раскидывая руки. «Ну, наконец-то! Слушай, ну ты мне тачку подогнал. Зверь-машина. А гараж уже поставили. Отсюда недалеко. Здоровенный, удобный. Пошли смотреть. А потом обмоем». «Олег!» строго сказала его жена, входя в комнату. «Успокойся. Саша с Женей пришли не для этого. Сейчас мэр приедет. Женя, ты не знаешь, что ему от тебя понадобилось?» «Знаю, мам. Не ему самому, а Вадику и его сыночку. Ты же в курсе, что с ним приключилось?» «В курсе. Об этом весь город судачит. Но при чем здесь ты? Или...» Она с испугом прикрыла рот рукой. «Ага, мам. Из-за меня». И Женька рассмеялась. «А вы что, не знаете? Неужели вы не в курсе, что это меня он хотел утащить в сауну прямо с улицы?» И видео не смотрели. Да нет, знаем, конечно, что это была ты, но как? Успокойся, мама. Это Сашин спец его наградил таким, в общем, такой болезнью. Он уже тогда меня охранял. Да что вы все о каком-то засранце. Сашка, ну как, пойдем гараж смотреть? Олег, ответил я. Ты извини, но давай в другой раз. Ты пойми, я ни шиша не понимаю, ни в машинах, ни в гаражах. Я просто не смогу оценить. Но не интересовали меня никогда такие вещи, понимаешь? «Эх!», Эх. – Олег безнадежно махнул рукой. «А как насчет обмыть?» а «Обмыть – это всегда пожалуйста. Это мы с радостью». «Ну, хоть что-то. Поля, стол накрыла?» Мы с Женькиным отцом уже успели пропустить попариста париков, когда приехал мэр, прервав восторженный рассказ Олега о его машине. Мэр принес сразу два огромных букета для Женьки и ее матери, а Олегу вручил бутылку метаксы. Полина представила нас с мэром друг другу и пригласила его за стол выпили чувствовалось что мэр сидит как на иголках постоянно косится то на женьку то на меня но заговорить о деле не решается а женьке похоже ситуация нравилась но она первая решила расставить точки над ее так зачем вы хотели увидеть меня леонид иванович спросила она э -э, евгения олеговна я бы хотел поговорить с вами наедине если можно ответил мэр можно конечно пожала плечами женька а вы не боитесь что саша заревнует если мы с вами уединимся». В ее глазах прыгали веселые чертенята. Она явно наслаждалась ситуацией. Нужно будет потом с ней поговорить. «Я не в том смысле», промямнил мэр, бросив быстрый взгляд на меня. «Да я знаю», вздохнула Женька. «Но вот что делать, прямо ума не приложу. Простить вашего сына или не прощать?» «Евгения Олеговна, я...» Мэр запнулся. «Что?» С интересом спросила Женька. «Обещаете, что он исправится?» Например, станет ездить только соблюдая правила дорожного движения, и только с разрешенной скоростью. Прекратит кокс нюхать и колеса глотать. И вообще, начнет переводить старушек через улицу и организует Тимуровский отряд. Это дело хорошее. Нуждающихся в помощи одиноких пожилых людей в нашем городе достаточно, дел у тимуровцев будет немало. Мэр побагровел Е! сдавленно выдавил он. Ладно, Леонид Иванович, не говорите ничего, так и быть. Прощаю я вашего Вадика. Она театрально подняла вверх обе руки и, устремив взор в потолок, страшным голосом проговорила «Крекс, брекс, пекс, абра швабра и трижды громко хлопнула в ладоши. «Все, Леонид Иванович, сняла я проклятие свадика. Может, смело выходить из дому и начинать оказывать помощь старушкам. Сменные штаны ему больше не понадобятся». Серьезным тоном закончила она. «Теперь ваш сын здоров». Полина смотрела на дочку большими глазами, не понимая происходящего. А вот отец, видимо, сразу уехал, что Женька развлекается. И, наполнив стопки, сказал, обращаясь к мэру. «Только помни, Леонид Иванович, возьмется твой сынок за старое, не сдобровать ему. Дочка у меня, у, -у, -у я ее сам иногда боюсь, вся в бабку пошла. А теща моя ведьма натуральная». «Олег!» – возмущенно заговорила Полина. «Ты что такое говоришь? Да еще про маму». «А что, все тещи ведьмы, это тебе любой женатый мужик скажет». «Олег!» «Да ладно, молчу!» Мэр криво улыбнулся, если эту гримасу можно назвать улыбкой. «Спасибо, Евгения Олеговна», — сказал он Женьке. «Я обещаю, что сын, едва завидя вас, будет тут же переходить на другую сторону улицы. И вообще, ушлю его из города». «Да не за что благодарить, Леонид Иванович. Мне, если честно, абсолютно неинтересно, что будет с вашим сыном. Но если нарвется еще раз...» «Не нарвется», — торопливо сказал мэр. «Спасибо еще раз и извините». «Не буду вам мешать. Приятно было познакомиться». «А на выпросил Олег. «Извините, мне еще работать». Вымученно улыбнулся мэр и встал из-за стола. «Доченька, что это было?» – спросила Полина у Женьки, едва закрыв дверь за мэром. «Что, мам?» – захлопала та ресницами, включая блондинку. Я не выдержал и фыркнул. У Женьки так здорово получилось сделать наивное, без проблеска мысли лицо, что мне стало смешно. Я представил, как она также хлопала ресницами, Когда ее допрашивали женщины на базе по поводу нашего с ней знакомства, и засмеялся. Полина наградила меня укоризненным взглядом. Я хочу знать, что за фокусы ты показывала Мэру. Так фокусы и есть, мам. Но не я же вылечила сынишку Мэра, а спец. Причем еще час назад, даже до прихода Мэра к нам. А я так просто пошутила. А, начала была Полина, но муж не дал ей договорить. Брось, Поль, все правильно, дочка сделала. Молодца. Ишь, как этот надутый индюк залебезил, цветочки принес. Самогон этот заграничный, когда припекло. А сам шкура шкурой, варюга, К нему на прием люди месяцами попасть не могут. А попадут так нос воротит. Отфутболивает всех. Только свои делишки крутит. А? Я знаю про него не меньше тебя, прервала Олега жена. Но он все же мэр. Разве можно так с ним? Нужно. А этот губернатор, мать его как он вчера мелким бесом рассыпался перед нами. «Уважаемая Полина Антоновна», – произнес Олег, явно кого-то передразнивая, – «не желаете ли занять должность в администрации области?» «Что? Реально предлагал должность?» «Ага. Жене в администрации. Начальником какого-то отдела. А мне начальником их гаража. Я ему чуть морду не заехал, и охрана бы не помогла. А когда Поле отказалась, заявил» что мы можем обращаться к нему напрямую в случае возникновения любых проблем. Он все решит. И все спрашивал. не нужна ли нам какая-нибудь помощь. Он, мол, с радостью. Визитку он оставил. Мне надоело его выслушивать, я сказал, что если у нас возникнут проблемы, то и без него найдется, кому их решать. Он тогда скис и закруглился. Сашка, ты не обижайся, ладно, что я ему на тебя намекнул? Да что ты, Олег, наоборот, правильно сказал и сделал что заткнул его. Сволочь он порядочная, похлеще вашего мэра. Ну, это и понятно. Возможности для воровства у него побольше. Так что, Полина, все нормально, сказал я, обращаясь к матери Женьки. Женя поступила правильно. Пусть ваш мэр привыкает, что пуп земли не он. Ну, не знаю, расстроенно ответила Полина. Давай, Сашка, лучше выпьем, предложил Олег. И вот наступил день, когда вечером из капсул должны были выйти сразу более двух с половиной сотен человек, а послезавтра выйдут последние 22, и мы окажемся все в сборе. Именно в этот день со мной пожелал встретиться директор ФСБ Василий Александрович, видимо принявший решение по поводу моего долга ему. Решение действительно было принято, но совсем не такое, которое я ожидал. Василий Александрович попросил личную защиту не для себя, а для президента, чем, честно говоря, меня здорово удивил. Генерал, присутствующий при нашей встрече, удивлен не был. Видимо, директор до встречи со мной пообщался с ним и озвучил свои планы. «Мне, конечно, без разницы, но, Василий Александрович, вы меня удивили. Поясните, почему вы приняли такое решение? Мне просто любопытно. Но я не настаиваю, не хотите отвечать, не надо». Но это уже не секрет», усмехнулся директор. «Вернее, секрет, но не для вас. Валентин Евгеньевич в курсе». Генерал Кивком подтвердил его слова. Тогда вкратце проинформируйте меня». «Вкратце? Ну, слушайте. В так называемом ближнем круге президента произошел раскол. И серьезный раскол. Те, кому вы отказали дать здоровье, почувствовали себя обделенными. А таких большинство. И люди все серьезные, обладающие немалой властью и ресурсами. Ну, вы понимаете». «Понимаю», — подтвердил я. «А это значит, что единой команды у президента больше нет. Доверять этим людям теперь нельзя. Президент же ключевая фигура». Без него мы не сможем провести в стране никаких реформ. А мы уже обдумываем. Их немало, поверьте. В связи с, так сказать, вновь открывшимися обстоятельствами. Поэтому безопасность президента намного важнее для страны, чем моя. Вот вкратце и все. Угу. Раньше думая о родине, а потом о себе. Не спохватились, похватились, Василий Александрович. Вы ждете, что я отвечу лучше поздно, чем никогда? Да нет. А ты что молчишь, Валентин? На тебя не похоже. «Это твое дело», – ответил генерал. «Я возможностями спеца не распоряжаюсь. Ты обещал выполнить желание, ты выполняй». «Вот так, да? Ладно, потом побеседуем. Тимниш ты что-то, начальник». «Хорошо, Василий Александрович. Президент вас ждет с ответом? Надеюсь, он один в кабинете?» «Да, ждет. Один». «Отлично. Как ему оформить защиту, вы решили? Ну там, если часы, то какой марки? И вообще, раз он один, почему бы ему самому не прийти к нам прямо сейчас?» Всего на несколько минут. Спец сразу настроит защиту на него. Заодно президент испытает ее на полигоне. Я сейчас свяжусь с ним и решим этот вопрос. Давайте. Президент пришел минут через пять, а защитный браслет попросил оформить как часы. Если можно, командирские, образца 70-х, точно такие, какие он носил когда-то, будучи молодым офицером КГБ. Тогда их качество было на высоте. Я пожал плечами и дал задание спецу, а президенту сказал что даже если он захочет защиту в форме дешевой китайской подделки из пластмассы, то ходить эти часы будут точнее любого хронометра, не говоря об их долговечности. Спецу потребовалось несколько минут, чтобы найти требуемые часы и скопировать их внешний вид, после чего они были вручены президенту с напоминанием «никогда не снимать их с руки, так как никакие внешние воздействия им не страшны». Владимир Викторович попросил сделать браслет не расстегивающимся, чтобы избежать любых случайностей. Еще минут 20 он провел на нашем полигоне учась пользоваться защитой, после чего, пожав нам с генералом руки, и, поблагодарив еще раз, они с директором ушли порталом к себе. А мы с генералом, пока оставалось время до встречи, присели за столик в кафе. Я взял себе пиво. Генерал выбрал кофе. Ну, рассказывай, что тебе не нравится, обратился я к нему. Я же вижу, ты чем-то недоволен. А! Он махнул рукой. Чего тут рассказывать? Все уже решено. А поточнее. Что решено, когда решено, кем решено? Несколько дней назад, на общем собрании, на котором были далеко не все, а решения принимались глобальные. Валь, не тяни кота за яйца, говори толком. На том собрании постановили. Для того, чтобы нам не мешали, чтобы нам не пришлось действовать силовыми методами, пойти на контакт с правительством РФ и дать здоровье нескольким выбранным президентам людям, тем, которые еще не совсем одемократились и заворовались, оказать помощь стране в случае возникновения внешней угрозы но именно стране, а не ее отдельным представителям. Им и здоровья за глаза хватит. Все остальное нас не касается. Было такое? Ну да. А ты хочешь сказать, что если бы ты был на том собрании, то проголосовал бы против? Да нет, тогда я тоже был бы за. Но сейчас, получив новую информацию, сомневаюсь в правильности такого решения. Поясни. Поясняю. Я все эти дни плотно общался с Василием Александровичем и с президентом, и в курсе того, что у них творится в закулисье. И спец мне поставляет информацию. В общем, Саша, в стране намечаются очень большие перемены. И что характерно, перемены к лучшему. И что? Может, стоит поддержать команду президента? Каким образом? Дать защиту. Не нескольким избранным, а всей команде. Всем, от кого будет зависеть проведение реформ в жизнь. Снабжать информацию о заговорах против президента и его команды. А таковые будут, и немало. Ну, не знаю. Не то, чтобы я был против. Ну, может дождемся всех и тогда решим? Да я так и хотел предложить. Кстати, хотелось бы узнать точно, сколько всего подобных браслетов может выдать спец. А когда мы идем, сколько он сможет контролировать здесь? Спец, слышал вопрос? Ответь вслух. 4620, босс. Я не всемогущий. Мои возможности все же ограничены. А из того мира здесь я смогу контролировать не более 250. Если больше, то потребуется огромный перерасход энергии. В нужный момент ее может не хватить на что-то более важное. Вот так. Значит, Валентин, рассчитывай на наших ровно на 4000 браслетов. включая уже имеющиеся. Решай, кому будет полагаться защита, а кому нет. Всех, как видишь, мы обеспечить не можем. Сотню выделим на команду президента. Думаю, этого хватит. Остальные 512, мой личный резерв на всякий случай. Хорошо, решим. Но пока мы здесь, я думаю, всех получивших браслеты они останутся. Согласен. Кстати, я думаю, браслеты команде президента нужно дать на испытательный срок. На год или два, не знаю. И по итогам деятельности этих людей потом посмотрим, стоило ли их давать. Если в стране действительно произойдут изменения к лучшему, причем именно с нашей точки зрения, то пусть пользуются и дальше. А если нет, то изымим их и восстановим статус-кво в смысле здоровья. Вернем взад все их болячки. Ну а если увидим, что люди действительно стараются для страны, для всего народа, можно пообещать и продление жизни. Ты как думаешь? Да, продление жизни мощнее и шестиву. Люди в команде будут все в возрасте, наверняка подавляющее большинство за 40, а скорее за 50 и больше. И люди, мягко выражаясь, не бедные. Но вот вкусить еще радости жизни в полной мере, им уже по состоянию здоровья недоступно. А тут такая возможность. Можно вынести на обсуждение. Но если про испытательный срок могу сказать и я, когда сообщу президенту о нашем решении, то о возможном продлении жизни ты скажешь сам. Так будет правильнее». «Да ладно, скажу. Он же хотел пообщаться со мной тет-а-тет. -тет. Вот когда все выйдут из капсул, тогда я пообщаюсь с ним. Только заранее о такой возможности не говори». «Босс», – вмешался спец. «Остался час до встречи. И родственники тех, кто в капсулах уже от нетерпения, роют землю копытами». «Хорошо». «Сделай объявление здесь, предупреди тех, кто еще дома, чтобы не опаздывали, и начинай подтягивать родственников. Они на тебе, больше ими заниматься некому». «Приступаю, босс». И по базе прозвучал его голос, напоминающий всем, что до встречи ровно час. Минут через десять начали появляться первые родственники, пожелавшие встретить помолодевших родителей и бабушек с дедушками. А когда мы уже направлялись в главный корпус, я заметил Максима, сына Надежды. Ни одного, а в компании с Натальей. Дочкой моего тезки Александра. Максим был в форме, видимо, прямо со службы. Я сам подошел к ним. «Привет, Максим. Здравствуй, Наташа. Тоже решила встретить будущую свекровь». «Ну, насчет свекрови ваши выводы несколько преждевременны, Александр Владимирович. Слишком мало мы с Максом знакомы, чтобы задумываться о чем-то серьезном в отношениях. Просто мы пришли вместе». «Да я так просто. Волнуешься, Макс? Но еще бы». «Понимаю. Но все идет хорошо, скоро встретитесь». «Александр Владимирович, а почему вы один? Где Женя?» – спросила у меня Наталья. «Да вон идет!» – ответил я, завидев Женьку, пробирающуюся ко мне через толпу. «Она здесь на расхват. Женщина ее сразу, как только появится, утаскивает в свой модный зал. Только не спрашивай, что они там делают, я все равно не знаю. Кстати, имею в виду, для тебя он тоже открыт, как и для всех других родственников». «Спасибо, я непременно воспользуюсь». И вот, наконец, спец начал обратный отсчет. Толпа, стоящая в зале, затаила дыхание. Спец не показывал нам раскрывающиеся капсулы. Слишком их было много. Он просто комментировал в своей манере. «Итак, товарищи, процедура, как и было обещано, прошла успешно. Сейчас все помолодевшие разглядывают себя в зеркала и бурно и эмоционально выражают свои чувства, виде произошедшие с ними перемены. Я не буду вам говорить, в каких выражениях это происходит. Все мужчины сами прекрасно это знают». Совсем недавно каждый из них произносил примерно такие же слова, выйдя из капсулы. Ну а выражение восторга у женщин я просто не смогу воспроизвести. Мои создатели в свое время не предусмотрели для меня возможности издавать звуки такой высоты и тональности. В зале послышались смешки. Спец между тем продолжал. Ну вот, первый восторг понемногу начал стихать. Две женщины взяли паузу, чтобы перевести дыхание. А мужчины начали повторяться в э, выражениях радости. «Пора сообщать людям, что их ждут». А еще через десяток минут в зале началось настоящее столпотворение. И шум стоял, как на птичьем базаре. «Все смешалось в доме Облонских», – пробормотал я. «Жень, это надолго. Пойдем в сторонку, а то затопчут». «Да, Валентин. Встреть полковника Тихонова. Ну, того КГБшника, которого привел мой тезка в последнюю минуту. Он здесь вообще никого не знает». А тебе с ним еще работать. Встречу. Только пусть спец покажет мне его». Мы с Женькой отошли в сторону. Я вдруг заметил в ее глазах слезы. «Жень, ты чего? Что случилось?» «Ничего», – помотала она головой, пытаясь улыбнуться. «Просто я никогда не видела столько счастливых людей сразу. Сашка». Она обхватила меня за шею и крепко поцеловала. «Какой же ты молодец», – прошептала она, переведя дыхание. «Да ладно тебе, Жень, ничего особенного». «Вот какой же ты толстокожий!» Я не стал с ней спорить. Да это и бесполезно. А принялся высматривать в толпе Максима. Не ФСБшного кинооператора. Его-то искать не нужно. Вон он, пересекает зал, не отрываясь от камеры. Интересно, зачем директор каждый вечер присылает его? Ведь мы сами передаем ему записи наших встреч помолодевших товарищей. Причем сразу, в тот же вечер. Впрочем, какая разница? Присылает и присылает. Нам нетрудно открыть лишний портал для него. Высматривал я Максима, сына Надежды. Мне почему-то очень интересно увидеть ее. Даже если я ее сейчас не узнаю, то Максим с Наташкой не дадут ошибиться. А такую яркую пару, как они, найти даже в полутысячной толпе нетрудно. Искать их действительно долго не пришлось. Но что толку? Из-за толпы я не видел, с кем они так оживленно разговаривают. Нет, понятно, что с Надеждой. Но ее само от меня скрывали собравшиеся здесь сотни людей. Причем активно жестикулирующих людей. «Кого ты там высматриваешь?» спросила меня Женька. «Да так просто смотрю, как народ радуется», ответил я, отводя взгляд от интересующей меня троицы. Надежда разыскала нас сама, когда мы рассаживались за столы, чтобы отметить прибавление нашей команды и поздравить товарищей с началом новой жизни. Даже не будь рядом с ней сына и Наташки, я бы ее, пожалуй, все равно узнал. Едва увидев, понял. Если бы у меня не было Женьки, я бы сразу пропал, окончательно и бесповоротно. Вот теперь, помолодевшая, она действительно была похожа на Наталью Варлей из «Кавказской пленницы». Такая же молоденькая, стройная и красивая до умопомрачения. Девушка-мечта. А вот прическу Надежда менять под Варлей не стала. У актрисы, по крайней мере, в «Кавказской пленнице», помнится, была стрижка каре. А у Надежды и раньше волосы свободно падали по плечам. Совсем как у Женьки. Хм, а я и не заметил, что у них с Женькой практически одинаковые прически. Хотя с чего бы мне заметить, если неделю назад я на Надежду, как на женщину, вообще не смотрел. И еще Надежда поизящнее, что ли. Я знаю орли только по Кавказской пленнице. В классе в третьем или четвертом смотрел и Ви, Но половину фильма просидел с закрытыми глазами. С тех пор терпеть не могу ужастики и не понимаю людей, которые их смотрят. Но суть не в этом. В Кавказской пленнице, когда орли исполняет песенку про медведей, при этом пританцовывая, крутя попой, Ее нижние 90 мне всегда казались слегка, м -м, тяжеловаты для ее роста и фигуры. Возможно, это просто косяк кинооператора. Снял ее в невыгодном для актрисы ракурсе. Не знаю. У Надежды же это место было таким, каким нужно. Впрочем, на вкус и цвет. Блин, это ее натуральная фигура. Или она ее подкорректировала. Грудь намного больше, чем у Женьки. Какая грудь у Варлея, я не помню. Но очень даже в меру. В общем-то, что доктор прописал. Про ножки можно даже не говорить. Они, насколько я заметил, у всех наших женщин, прошедших через капсулы, настоящие произведения искусства. Кстати, ростом надежды чуть повыше Женьки. А в Орле я слышал маленькое. Интересно, она одела такую юбочку специально? Ага. Сергей был прав, и она решила меня соблазнить. И лицо, и фигура, и цвет волос специально под мой вкус подгоняла. Скромнее нужно быть, товарищ. Одернул я сам себя. Вряд ли она думала обо мне, работая над своей внешностью. И оделась, как ей нравится. Да и грех прятать такие ножки. Вон, почти все наши женщины в мини. И Женька всегда в мини ходит. Или в брючках в обтяжку. Не, ну, мля, почему я не мусульманин? Все же их гаремы – одно из величайших изобретений человеческой цивилизации. Женька, видимо, почувствовав, что со мной что-то происходит, потянула меня за руку. Саш, ну чего ты застыл? И тут она увидела подходящую к нам троицу. Неопределенно хмыкнула и, как мне показалось, с вызовом уставилась на надежду. А та, улыбнувшись Женьке, обратилась ко мне. «Ну, здравствуй, Александр. Это ничего, что я на «ты». Все же мы теперь, считай, ровесники. Не только по годам, но и внешне. А в таком юном возрасте, как наш, смешно общаться со сверстниками на «вы». Она перевела взгляд на Женьку. «Здравствуй, Женя. Я рада, что ты здесь. Не дождетесь», — ответила Женька и показала Надежде язык. Они обе рассмеялись. И к ним тут же присоединилась Наталья. Только мы с Максимом не поняли юмора и с удивлением посмотрели на веселящихся дам. «Здравствуй, Надя!» – спохватился я. «Конечно, будем на «ты». Да мы вроде давно на «ты» перешли, разве нет?» «Ну и как я выгляжу?» – спросила Надежда, крутанувшись вокруг себя. «Впрочем, можешь не говорить. Я сама знаю». «Здорово!» – искренне ответил я. Надеюсь, Женька не заревнует, ведь Надежда на самом деле выглядит на все сто. «Саш, ребята, девчата, может, потом поговорите?» послышался из-за стола голос Юрия. «Давайте рассаживайтесь, народ только вас и ждет». «И действительно», — сказала Надежда, «пойдемте за стол, потом еще набеседуемся». Впрочем, за столом мы посидели недолго. Уже через час все постепенно стали расходиться кто куда. Имеющие семьи по домам. Одиноких взяли в обработку профс с Юрием и Андреем. Наверное, опять в кабак потащат. Потом желающих мужиков, отказавшихся не будет, на блядскую базу, куда привезут девок из Афродиты. Проф говорил, что благодаря нам эта Афродита резко расширила штат <смех> сотрудниц. Одинокие женщины тоже как-то устроятся. Им помогут советами и прояснят многие моменты, ранее вышедшие из капсул тетки. Я не интересовался, как проводят время наши люди. Знаю только, что никто не скучает. Все довольны, и этого мне достаточно. Люди взрослые, в конце концов. Нянька, если кому и требуется, то лишь на первые несколько часов. Так что вскоре мы с Женькой отправились к себе.